Я встречался с ним в Петербурге. Дрянь, аристократишка. Позвольте вас спросить, уважаемый Евгений Васильевич, по вашим понятиям слова дрянь и аристократ одно и то же означают? Я сказал аристократишка. Точно так -с. Но я полагаю, вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального, любящего прогресс, но именно потому я уважаю аристократов настоящих. ну что вы хотите этим доказать? Я этим хочу доказать, милостивый государь, что без чувства собственного достоинства... Без уважения к самому себе. А в аристократе эти чувства разильты. Нет никакого прочного основания общественному, бьям пиблик, общественному зданию. Личность, милостивый государь, вот главное. Человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Хм. «Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, моя опрятность-то, но все это проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека». Позвольте, Павел Петрович, вот вы уважаете себя и сидите сложа руки. Какая же от этого польза общественному зданию для bien публик Вы бы не уважали себя и тоже бы делали... Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я только хочу сказать, что аристократизм – принцип. А без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы. Подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов. Русскому человеку они даром не нужны. А что же... Что же ему нужно, по-вашему? Я, я не понимаю, как, как можно не признавать принципов, правил? В силу чего же вы действуете? Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным. В теперешнее время полезнее всего отрицания, мы отрицаем все. все. А, однако, позвольте, позвольте вы все отрицаете или, выражаясь точнее, все разрушаете? Да ведь надобно же и строить. Это уж не наше дело. Сперва нужно место расчистить. Современное состояние народа этого требует. Нет, нет, я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений. Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он патриархальный, он не может жить без веры. Я не стану против этого спорить, в этом вы правы. И все-таки это ничего не доказывает. Именно, дядюшка, ничего не доказывает. Как? Как ничего не доказывает? <сасрес> стал <сасрес> быть, быть, вы, вы <сасрес> против своего народа. А хоть бы и так. Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья Пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж мне соглашаться с ним? Да притом он русский. А разве я сам не русский? Нет, нет господин Базаров, я вас за русского признать не могу. Мой дед землю пахал. Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас вас или во мне, он скорее признается отечественника. Вы порицаете мое направление... А кто вам сказал, что оно вам не случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете? Какая же, кажется, очень, очень нужны нигилисты. Нужны они или нет, не нам решать ведь и вы считаете себя небеполезным господа господа пожалуйста без личности не, господа. Не, не беспокойся николай петрович не беспокойся я не позабуду именно вследствие того чувства достоинства над которым так жестоко трунит господин и господин доктор действовать ломать но но как же это ломать не знаешь даже почему мы ломаем потому что мы сила несчастный нет это может нгела степени вы сила «Нам дорога цивилизация, даст, даст, милостивый нам дороги ее плоды, и не говорите мне, что эти плоды ничтожны. Последний топер, которым дают 5 копеек за вечер, и тот полезнее вас, потому что он представитель цивилизации, а не грубой силы». Ха -ха, «Сила, сила. Да, да вы вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиной» а тех миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священные верования, которые просто раздавят вас. Коль раздавят туда и дорога. Только бабушка еще надвое сказала, нас не так мало, как вы полагаете. Вы, вы не шутя думаете славить с целым народом? От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела. Так, так, сперва гордость, почти сатанинское, потом углубление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чем покоряются неопытные сердца мальчишек. Вы, вы, вы полюбуйтесь, вы поглядите, один из них рядом с вами сидит. Ведь, ведь Аркадий чуть не молится на вас, полюбуйтесь. Дядя! И, и, и как подумаешь, им не идти за вами? Прежде молодым людям приходилось учиться, им не хотелось прослыть за невеж, они поневоле трудиться А теперь, теперь им стоит сказать, что все на свете вздор и дело в шляпе. Ну, молодые люди обрадовались, и в самом деле, <фе> прежде они были просто болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты. Вот, Павел Петрович, и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства. Спор наш зашел слишком далеко, кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания. Я вам миллионы таких постановлений представлю, миллионы. Послушайте меня, пал Петрович, дайте себе денька два сроку. Сразу вы едва ли что-нибудь найдёте. А мы пока с Аркадием будем... Надо всем глуниться Нет, лягушек резать. Пойдём, Аркадий. До свидания, господа. Вот наша нынешняя молодёжь. Вот они, наши наследники. Позднее вечером... Базаров зашел в комнату Аркадия. Знаешь что, Аркадий, мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение вашего знатного родственника. От колязина Матвея Ильича. Твой отец не поедет. Махнем-ка мы с тобой. Видишь, какая сделалась здесь погода. А мы прокатимся, город посмотрим, поболтаемся дней пять-шесть и баста. Пожалуй. Матвей Ильич колязин принял Аркадия со свойственным просвещенному сановнику добродушием, посоветовал съездить с визитом к губернатору и познакомиться со здешним обществом. От губернатора молодые люди получили приглашение на бал. Они шли к себе домой, когда из проезжавших мимо дрожек выскочил человек небольшого роста в славянофильской Венгерке. Евгений Васильевич, Евгений Васильевич, стойте! Стойте, Евгений Васильевич! Здравствуйте. А, это вы, Игорь Ситников? Я, надеюсь, вне от губернатора? Не надейтесь мы прямо от него. А, в таком случае я к нему пойду. Евгений Васильевич, познакомьте меня с вашим... Э, с ними. знакомьте Ситников, Кирсанов. Мне очень лестно. Я очень много слышала вас, господин Кирсанов. Я старинный знакомый Евгений Васильевич, могу сказать, его ученик... Я ему обязан моим перерождением. Поверите, когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг, ну словно прозрел. Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надо бы насходить к одной здешней даме. Кто такая? Кукшина. Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура. Эмансипе в истинном смысле этого слова. Передавай женщина. Знаете ли что? Пойдемте к ней все вместе. Мы там позавтракаем. Она, понимаете, разъехалась с мужем. Ни от кого не зависит. Хорошенькая она. Ну, этого, этого нельзя сказать. Да какого же дьявола вы нас к ней зовете? Ну, вы шутник, Евгений Васильевич. Она нам бутылку шампанского поставит. Вот как? Сейчас виден практический человек. Ну что ж, идёт? Не знаю права. Евгений, ты хотел людей посмотреть. Ступай. Бутылка шампанского будет? 3 Три. Три. Три. За это я ручаюсь. Виктор, вы сиборицы. Не правда ли Базаров? ситников все сиборицы. Я, я люблю комфорт жизни. Это не мешает мне быть либералом? Нет, это мешает, мешает. Как вы думаете об этом, Базаров? Я уверена, вы разделяете мое мнение. Ну нет, кусок мяса лучше куска хлеба. Даже с химической точки зрения. А вы занимаетесь химией? О, это моя страсть. Я даже сама выдумала одну. Мастику? Мастику. О, да, вы? Да, я. И знаете ли, с какой целью кукла делать? Головьки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая, но это все еще не готово. Чем занимается ваш приятель? Как его зовут? Аркадий Николаевич Кирсанов. Я ничем не занимаюсь. Как мило. Виктор, да? я на вас сердито. За что? Вы, говорят, опять начали хвалить Жорзанда.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 Вы, может быть, не знаете, я вас ужасно боюсь. Это почему? Позвольте полюбопытствовать. Вы опасный господин. О, вы такой критик. Боже мой, мне смешно. Я говорю, как какая-то степная помещица. А, впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю. Я окончательно поселилась здесь. Ах, несносный город, не правда ли? Ну, что делать? Горд как горд все такие мелкие интересы, вот что ужасно. А что, Вдоть есть здесь хорошенькие женщины? Mm -hmm. Есть, но все они такие пустые. Вот, например, Монами Одинцова. Не дурна, но никакой свободы воззрения, никакой широты, ничего этого. Ах, наши женщины ужасно дурно воспитаны. Да, да, и вы с ничего с ними не сделаете. Их, их следует при, презирать. Презирать я вполне совершенно. И, и, вы знаете, я их презираю. Я их презираю, ведь просто ни одна из них не в состоянии была бы понять нашу беседу. Да им совсем не нужно понимать нашу беседу. О ком вы говорите, Базаров? О хорошеньких женщинах. Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона? Я ничьих мнений не разделяю. Имею свои. Долой авторитет им! Евдокси, Евдокси, вы, вы заступаетесь за этих бобёнок? Не за бобёнок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови. Долой! Нет, вы, Виктор, я вижу последователь домостроя. Вам бы плётку в руки. Плётка дело доброе, только мы вот добрались до последней капли. Чего? Чего? Шампанского почтеннейшая вдотникишна, у шампанского не вашей крови. Виктор, откупите да? бутылку это по вашей части. А по моей. По моей. Так. Вот так вложу с Виктор, вы шалун. Ура! И так все пью ваше здоровье. Чахнетесь. Этог. Этог. Этог. этог, этог, этог. Этог, этог. Господа, да. будем тебе говорить о любви? Нет, зачем говорить о любви? А вот вы упомянули об Одинцовой. Так, кажется, вы ее назвали. Кто это, барыня? о Одинцова прелесть, прелесть, умница, богачка, вдова. Ей надо было с нашей Эудокси поближе познакомиться. А? Ну, господа, ещё раз. Еще раз. Этог, этог, этог, этэ, этэ, этэ. Завтрак продолжался долго. За первой бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвёртая. Дело дошло, наконец, до того. Полночь душно на постели, Чуткий сон бежит от глаз. Звезды ярко заблестели, Бледные лампы свет погас. Полночь душно на постели, Чуткий сон бежит от глаз. Звезды ярко заблестели, Бредный ламп и свет погас. Уж это что-то на бедлам похоже. Базаров встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вместе с Аркадием. Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Базаров. Мадам, мсье. Матвей Ильич, благодарствуйте, что премьера. Очень рад, очень рад. ваше предсходите сроки. ха Так, Николай, Одинцова подъехала. Вы с ней знакомы? Коротко. Хотите я вас представить, пожалуй, после этой кадрили. Анна Сергеевна, разрешите представить вам моего друга, Аркадий Николаевич Кирса. Вы не сын ли Николая Петровича Кирсанова? Точно так. Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем. Я очень рада с вами познакомиться. Позвольте мне пригласить вас на мазурку. Извольте. Спасибо. Господин Николаевич, с кем вы это стояли, когда господин Ситников подвел вас ко мне? А вы его заметили? Не правда ли, какое у него славное лицо? Это некто Базаров, мой приятель. Один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался. Вы обещали мне посетить меня? Приведите же с собой вашего приятеля. Мне очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить. Вальс! Вальс! Разрешите? Вальс, вальс. А, как вы вальсе? Одно удовольствие танцевать с вами. Ну что, Аркадий, получил удовольствие? Мне сейчас сказал один барин, что это госпожа, ой-ёй-ёй. -ой -ой. Да барин-то кажется дурак. Ну а по-твоему, что она, точно ой-ёй-ёй? -ой -ой. Я этого определения не совсем понимаю, да. Она желает с тобой познакомиться и просила, чтобы я привёз тебя к ней. Воображаю, как ты меня расписывал. Впрочем, ты поступил хорошо. Кто бы она ни была, просто ли губернская львица или эмансипе, вроде Кукшиной. Только у нее такие плечи, каких я не видывал давно. Евгений, от чего ты не хочешь допустить свободу мысли в женщинах? От того, братец, что по моим замечаниям свободно мыслят между женщинами только уроды. Что ж... Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа. Она прелесть. это такое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр. Перестань, перестань, ради бога, Евгений, это ни на что не похоже. Ну, не серди, Снеженка. Сказано, первый сорт. Надо будет поехать к ней.